Рубенс был рожден стать главой корпорации, и огромная мастерская была ему необходима, чтобы развернуться во всю мощь. Почти в каждой книге приводились его слова, которые Аня уже могла более или менее правильно пересказать по памяти. «Признаюсь, по своей природе я лучше приспособлен к исполнению крупных произведений, чем мелких безделушек. Мой талант таков, что еще никакая задача, сколь бы огромен ни был размер или сложен сюжет, не превзошла моей отваги. Студия была устроена по образцу итальянских. Рубинс посещал их во время своей заграничной стажировки. В основе организации работы и техники исполнения лежало традиционное для средневекового цеха разделение обязанностей. Хозяин студии, как креативный директор, отвечал за творческие идеи и пиар. Помощники, в зависимости от своего пыла, опыта и таланта, за их техническое воплощение. Каждый из них ассистировал мастеру на разных этапах создания композиции и играл свою, строго отведенную ему роль. В результате, как и костюм для какого-нибудь показа «Осень-зима», одну картину творили сразу несколько рук. Различить среди них руку самого мастера было иногда невозможно, однако если это было важно, Рубинс не упускал случая подчеркнуть, что сделал большую часть работы сам, что прибавляло к стоимости картины несколько сотен флоринов. Например, в 1620 году он подписал контракт с ректором коллегии иезуитов в Брюсселе и со старшиной иезуитского ордена в Антверпене. За вознаграждение 7000 флоринов он берется сделать 39 росписей для плафона и три алтарных образа для их новой церкви. В контракте — он особо обязуется выполнить 39 эскизов своей собственной рукой. «Почему эскизы так важны?» — мысленно проэкзаменовала себя Аня, постукивая ручкой по зубам. Ответ пришел быстро, потому что в них ключ к картине. Заказ выполнялся в несколько стадий. Сначала рубинс сам делал первый эскиз, который представлял собой стремительно набросанный рисунок, дающий представление о задуманной композиции, а также содержащие короткие указания помощникам, какие цвета это она выбрать, какой должен быть фон и так далее. Редкий художник, талантлив настолько, чтобы первый же набросок превратился под его точными мазками в картину. Кроме Рубинса, это, пожалуй, никому и не удавалось. Эти его эскизы маслом ценятся сейчас не меньше, а иногда и больше самих картин, для которых они предназначались. Но все потому, что поменялось отношение к подлинникам в искусстве. Для нас эскизы, несущие историческое послание, которые выполнены самим художником, порой более важны, чем законченное полотно. Для современников же Рубенса пышная картина, которую можно повесить в парадной гостиной и оценить по внушительным размерам и количеству потраченных на ее создание дорогих красок и времени — Была важнее наброска, в которой маэстро, надо отдать ему должное, производил со скоростью автомата. После того, как был готов эскиз, и композиция будущей картины становилась ясна, наступал черед самого ответственного шага в исполнении заказа. Изготовление так называемого «моделло». Нетрудно догадаться, что это слово итальянского происхождения и что означает оно просто-напросто «модель». Все художники и скульпторы 17 века делали такие уменьшенные модели своих будущих произведений, чтобы показать заказчикам, наглядно объяснить свой замысел, а заодно и выслушать их пожелания. Особенно если дело касалось портрета, например, молодой дамы. Молодым дамам вообще трудно угодить. В живописи моделло — это эскиз маслом, который является точной копией будущего произведения, только меньшего размера. Моделло легко положить в сундук и отправить заказчику, легко достать и выставить его к торжественному приходу в тот угол мастерской, где выгоднее всего падает свет. Перед глазами Ани всплыла фотография, которую по ее просьбе прислал Гоша. На ней хорошо был виден стоящий в подвале небольшой кованный сундук. Дугой вздымалась откинутая назад тяжелая полукруглая крышка, и видно было, с каким трудом ее удерживает один из рабочих. Другой пытался вынуть из сундука толстую большую доску. По высоте она чуть-чуть не умещалась в сундуке и лежала, наклоненная вбок, по диагонали. Рабочий взялся за ее верхний край и тянул вверх, похоже, собравшись поставить тяжелую доску на попа. За ней не было видно, есть или нет на дне, украшенного чеканкой сундука, еще что-нибудь. Не в силах отвести глаз от чеканных узоров, и, загоревшись желанием немедленно узнать, что это за сундук, Аня полезла тогда в справочник. Оказалось, что это железный буррос, своеобразный средневековый сейф. В таких тяжелых, прочных сундуках перевозили и хранили монеты, драгоценности и вообще всякие особо ценные вещи. Может быть, в этом сундуке картина и приехала из Антверпена в Кёльн? Аня вернулась мыслями в библиотеку. Моделло — Это уже не набросок в одноцветной технике Гризайль, а красочная, почти законченная картина, которую можно привлечь заказчика. Рубенс первым среди фламандских мастеров стал использовать это ноу-хау художественного маркетинга, который тоже привез из-за границы. Он научился этому у венецианских художников, которые поступали так уже с 16-го столетия. Наконец, после того, как Моделло был одобрен заказчиком, Наступала очередь многочисленных помощников показать, на что они способны. Каждый из них выполнял свою задачу, переносил на полотно или доску ту или иную композицию, созданную мастером. Таким образом, в мастерской одновременно шла работа над несколькими картинами, что в десятки раз ускоряло производственный процесс. Более того, если сюжет был популярен, и на него поступало сразу несколько заказов, одновременно могло выполняться несколько одинаковых картин. В некоторых случаях Рубенс проходился по законченной работе, добавляя цвета, усиливая блики и линии. Такие клонированные картины не предназначались, конечно, для самых важных заказчиков. Чаще всего повторялись картины, написанные на мифологические или аллегорические, а также религиозные сцены. Как раз два таких клона были в коллекции Лагвиненко. Аллегорическая картина «Союз земли и воды» и «Поклонение пастухов». Аня вспомнила, как недавно в Эрмитаже обсуждали, как их лучше повесить, чтобы одновременно можно было видеть и эрмитажные картины на тот же сюжет. Вместо этого решили, пусть лучше входящий в зал зритель сразу увидит великолепное полотно Торквини и Лукреция, по бокам от которого расположатся два праздничных «Союза земли» и воды, клоны с коллекции Лагвиненко после реставрации, расчистки, Обещал заиграть особенно светлыми и радостными красками. Место картине определили у самого окна, словно ожидая такого эффекта. Метод повторения также использовался для портретов. Допустим, в мастерской Рубин сохранилось моделло для портрета какого-нибудь принца. Принцам, герцогам и прочим знатным людям требовалось множество изображений собственной персоны для обмена дипломатическими подарками, например. Поэтому, если в мастерскую поступал новый заказ от нашего принца, то Рубенс, как правило, делал копию старого портрета, не обязательно точную. Заказчик мог выбрать, какой портрет он на этот раз хочет: в полный рост или поясной, с фоном или без, и так далее. Одни портреты писались с натуры, а другие нет. Но и в том, и в другом случае Рубинс начинал с набросков, которые потом хранились и могли быть использованы помощниками снова. листая статьи о фламандской живописи или об эскизах маслом и просматривая исследования корпуса рубинианум аня впервые увидела живопись рубинса изнутри как разобранный на винтики слаженный механизм ей стало понятно почему его полное внешнее разнообразие картины всегда сливались в какое то бесконечное изображение с бегущей лошадкой как в кинематографическом аппарате братьев люмьер оказывается Ей не давало покоя абсолютная, просто-таки фабричная идентичность деталей. У всех древних героев были одинаковые бицепсы и налитые кровью глаза. У всех женщин одинаковая маленькая грудь, словно срисованная с одной и той же стоявшей в мастерской античной статуи. И почему-то у всех, и у мужчин, и у женщин, огромные мужицкие ступни. В семнадцатом веке не слишком увлекались натурой, предпочитая сочинить фигуру по памяти — или слепить ее из накопленных в мастерской набросков, большинство из которых были сантиков. Рубинск, к тому же, был примерным семьянином и христианином. Полностью раздетые натурщицы никогда не появлялись в его студии. Может быть, те, что приходили, обнажали только свои ноги? Кроме того, женскую натуру в то время часто писали с мужчин, которым прикрепляли на грудь и ягодицы набитые ватой муляжи, Они еще раз взглянула на лукрецию. У той были маленькие грудки куры, крупные крестьянские руки и размер ноги, как у торквини. Ее фигура была мастерски слеплена, из набросков с античной статуи валонской крестьянки и мужчины-натурщика. Иначе остается только предположить, что у всех женщин того времени были огромные, опухшие ступни. Так или иначе, главное было в другом. В том, что конвейер мастерской Рубенса, ни на миг не останавливаясь, исправно поставлял на рынок все новые и новые репродукции близнецы. Рубенс, сам того не зная, был основателем современного сетевого маркетинга. Его произведения были на рынке всегда, но никогда не падали в цене. «Кока-кула» Энди Орхола не идет с этими бесконечными копиями и вариациями ни в какое сравнение». Вообще-то, великий фламандец не был первым, но был самым предприимчивым. Копирование картин стало прибыльным делом еще в XV и XVI веках. Если умирал известный художник, собратья стремились приобрести его мастерскую вместе с оставшимися картинами. Тогда, копируя их, можно было обеспечить себе безбедное существование на всю жизнь. В Антверпене в XVI веке в гильдии Святого Луки, своеобразном средневековом союзе художников, состояло около 400 членов. Это значило, что 400 человек должны были искать заказы в одном маленьком городе. Для многих единственной возможностью заработать становилось изготовление копий. Но в 17 веке началось массовое копирование и тиражирование не только чужих, но и своих работ. Строго говоря, эти подписанные самим художником копии копиями и не являлись. Они являлись вариациями одного и того же подлинника. Но стоили такие вариации, особенно небольшого размера, чуть дороже напечатанные бумаги дешевой гравюры. Вещи с этой дешевой, как «Версус» у Версаче, линии, бойко раскупались небогатой буржуазии. Много копий отправлялось в Испанию. Постоянный заказ обеспечивал художникам католическая церковь. Недорогие копии картин на религиозные сюжеты — использовались как индульгенции или награда паломникам. Кроме чисто коммерческой выгоды, такое тиражирование служило еще и продвижению продукта. Рубенс, как никакой другой современный ему художник-суперстар, а таких больше и не было, понимал важность агрессивного промоушена и важность авторских прав. В его мастерской не только делали все новые повторения картин, целая команда граверов занималась тем, что переводила композиции в зеркально отображающие их гравюры, которые потом продавались как пирожки, как «Покетбукс» издательства Пингвин. А если гравюры перепечатывались пиратами, то Рубин с ними судился. Гравюра — более дешевый способ тиражирования, и она доступна тем, кому картина не по карману. Но она также требует гораздо большей усидчивости и тяжелого труда, чем летучие наброски». Лукас Востерман стал первым гравёром, которого Рубинс выбрал из множества фрилансеров и нанял на постоянную работу. Востерман, как никто другой, умел перевести самую сильную сторону таланта Рубенса — громкие цветовые нюансы — на нежный язык серых оттенков. Востерман часто сам делал рабочие рисунки для гравюр, а Рубинсу лишь оставалось подправить их иногда карандашом или гуашью. Лучший из таких рисунков Лукаса Востермана — можно увидеть, например, в Лувре. Я лучше приспособлен к исполнению крупных произведений, чем мелких безделушек. Похоже, Востерман был полностью с этим согласен. Рисунок и гравюры, безделушки, требующие адского труда, удавались ему лучше, чем его работодателю. Но чем ярче сияла слава Рубенса, тем больше он страдал, что его собственный талант остается в тени. В конце концов, обезумевший от зависти гравер. набросился на Рубинса с кочергой, после чего инфанта Изабелла выделила мэтру личную охрану. Аня представила Рубинса, разгуливающего по Антверпену, в компании двух бодигардов. «Первый. Первый. Я второй. Все чисто. Востермана с кочергой на горизонте нет». Затем полистала журналы и нашла уже попадавшуюся и раньше тонкую, изысканную гравюру с портретом Востермана — На нее смотрел красивый какой-то трагической красотой мужчина лет сорока в невероятно пышном гофрированном воротнике. Он выглядел слегка обиженным. Наверное, так и не смирился с исторической несправедливостью. Пока не наступил печальный финал этой истории между 1619 и 1622 годами, Востерман вырезал бесчисленное множество гравюр по композициям Рубинса на религиозные и мифологические сюжеты. Но картины Торквини и Лукреция Аня среди них не нашла. Если среди бесчисленных принтов и существовала гравюра на этот сюжет, то она явно не была лидером продаж. Почему? Сюжет перестал пользоваться популярностью, или Рубинсу от чего-то не захотелось лишний раз привлекать внимание именно к этой картине? От нее... что совершенно не характерно для плодовитого Рубинса, не осталось ни набросков, ни моделло. А ведь одна опись, оставшаяся после смерти Рубенса картины-рисунков, а также его коллекции и другого имущества, заняла целых пять лет. Куда же все это делось? Почему не сохранилось ничего от подготовительного этапа создания картины? Они не еще полистали стал альбомы. Многие художники переделали потом моделлу в самостоятельную картину, Такие картины, получившиеся из первого презентационного варианта, естественно, всегда писали на дереве. Размеры досок, на которых Рубенс обычно делал свою моделлу, колебались в пределах полуметра на 60-70 сантиметров. Размеры доски, на которой была написана найденная Гошей картина, составляли 53,5 на 59 сантиметров. Значит, это доска типичного для Рубенса размера. Аня погладила кончиками пальцев черную поверхность специально разработанного в XIX веке большого библиотечного стола с подставками для раскрытых книг. Деревянные края столешницы были отполированы до блеска. В середине темнел почти нетронутый временем черный квадрат. Интересно, чем он обтянут? Дерматином или настоящей кожей? А может быть, в XIX веке делали специальное полотно для мебели? Деревянный край стола, отполированный рукавами батистовых блуз-курсисток, вязаных свитеров-шестидесятников и модных толстовок швами наружу, отражал свет из большого окна, закрытого на длинные медные щеколды. По светлому срезу дерева плавно перетекали темные прожилки. Аня задумчиво провела пальцем по извилистым линиям. «Интересно, что это за дерево?» «Что за дерево? Вот в чем вопрос». Аня торопливо открыла бюллетень Национальной галереи в Лондоне, который поначалу отложила как не относящиеся к делу. Некие неизвестные исследователи утверждали, что все свои эскизы Маслом и моделла художник делал только на дубовых досках. Среди редчайших исключений как раз Моделло для недавно обнаруженной большой картины Самсон и Далила. Далее шли статьи, в которых разворачивалась бурная, выдержанная в лучших традициях вежливых английских взаимных глумлений полемика, которую Аня нашла в себе мужество пропустить, хотя и очень интересно было узнать, является ли подделкой выставленная в Национальной галерее картина или нет. Она сосредоточилась на том, что Рубенс придерживался старой нидерландской традиции и использовал мягкий, хорошо отшлифованный дуб, на дерево наносился белый грунт, который оптически усиливал интенсивность наложенного сверху красочного слоя. Картина получалась яркая и гламурная, словно снятая через специальные фильтры фотография из глянцевого журнала. Аня быстро сгребла книги под мышку, и по длинной анфиладе залов помчалась к стойке, где юная библиотекарша, скучая, листала космополитен, задерживаясь на фотографиях. Модели были в три раза стройнее, чем на полотнах Рубенса. В остальном — Концепция совпадала, как можно больше обнаженных тел и провокаций. «Больше ничего не будете брать? Ваш заказ уже минут через двадцать будет», сказала библиотекарша, принимая книги у Ани и складывая их на допотопную тележку. Но Ане некогда было ждать. Пробормотав, что завтра придет снова, она схватила читательский билет и выскочила в маленькую камеру хранения. Старый библиограф и его не менее древняя подружка – Вахтерши в буклях, вздохнули с видимым облегчением, что избавляются от ответственности за две долларов, и отдали Ане ее компьютер. Выйдя из библиотеки, Аня остановилась, поставила ноутбук на подоконник, создала новое сообщение, ввела адрес Tiger04 и в строке «Тема письма» написала «Торквини и Лукреция. Моделло. Срочная экспертиза». и из расположенной в одном коридоре с библиотекой академической церкви вышел молодой священник в черной рясе. Закрывая храм, он с любопытством посмотрел на одиноко стоявшую окна девушку. Кроме них, в этот поздний час в безлюдных полутемных коридорах кажется, никого не осталось. Занятия давно закончились, последние читатели еще не вывалили шумной компании из библиотеки, как обычно за пять минут до закрытия. Со стен строго смотрели, отретушированные фотографические портреты историков искусства и художников, работавших здесь еще до войны. Тусклый свет длинных галогенных ламп, устроенных в советское время подарочными перекрытиями потолка, почти не рассеивал мрака. Уходящий вдаль коридор высотой в три этажа, с чернеющими окнами и полом, вымощенным каменными плитами, выглядел архитектурной студией, Недаром днем студенты, примостившись на сломанных и испачканных краской стульях, упражнялись тут в рисовании перспективы. Но сейчас здесь не было ни души. Это был тот самый коридор, куда выходила кованая лестница, на которой, по легенде, повесился архитектор этого грандиозного, занимавшего целый квартал, здания. Хотя священнику Пасану и не полагалось верить в призраков, но поскольку когда-то он сам здесь учился, ходил на комсомольские собрания в эту самую церковь, и даже был одно время комсоргом. То все же дрогнул и на всякий случай прочел про себя, отче наш. Закрывая двери, батюшка кинул последний взгляд в сторону библиотеки. Девушка так и стояла, склонившись над маленьким компьютером. На ее сосредоточенное лицо падал слабый голубоватый отсвет. На экране было открыто окошко с текстом готового к отправке длинного сумбурного письма. Гоша... Похоже, твоя картина, моделло, для той картины за сто миллионов, которая здесь у нас. Ты не представляешь, как тебе повезло. Настало время сделать технологическую экспертизу. Несколько лет назад в Германию эмигрировал наш старейший реставратор Владимир Исаакович Бахман. Будем надеяться, он подтвердит, что картина написана на дубовой доске. Почему? Поясню ниже. В декабре мы едем в командировку в Антверпен, а на обратном пути я заеду в Кюльн. Мне необходимо видеть картину. Моделло — это...